Было ему несвойственно и в шестидесятые, и в восьмидесятые. В девяностый он ненадолго поддался соблазну, хоть и понимал репутационную самоубийственность этой веры в перемены, но репутация, смею думать, не была для него главным в то время. Главное же он и тогда отлично видел, что надежды призрачны. На сретенке ночной надежды голос слышен. Он слаб и одинок, но сладок и возвышен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 Он дружил с писателем Феликсом Светом, его женой Зоей Крахмальниковой, видной православной публицисткой. Свету посвящен союз друзей Крахмальниковой, прощание с новогодней елкой, им обоим рассказ «Нечаянная радость». Его ближайшим другом среди барда был Юрий Ким. Для легализации Кима, надолго отлученного от публичных выступлений, он сделал больше многих. Неоднократно писал о нем.